Услышав динамика, Вордюк слушает. Милабрич он вздохнула. Номер телефона был старым, полученным от Украинского ещё прошлым летом. Вордюк вполне мог поменять номер или просто потерять телефон, но он этого не сделал, а теперь шумно дышал в трубку. Алло, кто на говорит? Звонить порешало, было бы глупо. Украинский пощи наверняка уже хватился милы и поставил хозяина в известность. Провести старого аппаратного лиса вроде Артёма Павловича, ничего было и думать. Порешало над утром чуя любой подвох, мила бы там знала. С Сергеем Михайлычем было не легче. Он был безусловно куда проще шефа, но тоже не уль камши. Для них в отношении меня теперь будет действовать только одно правило: хороший индиец мёртвый индиец, думала Мила. То ли дело двое, не дотёп из Крыма, дегенераты Вородука и Люпчик, и ещё ли там продемонстрировавшие. Ну и что, спасуны? О том, что полковник привлек к операции обоих недоумков, она знала от Паришаева. Артем Павлович, когда они буквально накануне обсуждали эту проблему, обмолвился, что, мол, Украинский подобрал надежных людей, местных милиционеров. Уж не в радикале с любчиком не удержалась мила незабывшая история, в которую влипла по милости обоих кретинов. Паришаева тогда покосился на нее с подозрением. А ведь куда знаете. Мила не успела открыть рот, как он вспомнил. А, ну да, как бы, не хотя признал Артём Павлович. На что, на что она память у он него жаловался, вопреки большому объёму информации, которую ему приходилось пропускать через себя ежедневно, а возможно, и благодаря ему, к сожалению, кама т тут Борезливо поморщился. Нам приходится работать с тем человеческим материалом, который есть под рукой. Материал в ницу, в мы, гм, правда, многого от них и потребуется, сделать дело, а потом. Алло, на связи, повторил Вордюк раздражённо и дкнул в трубку. Кто это говорит? Так фликенант Вордюк выдохнула мило, по опыту зная, что как только начнётся разговор, сразу станет и легче, найдутся нужные слова, убедительные или внешне правдивые. Для неё это было словно прыжок в холодную воду, сколько ни готовся, она всё равно обжигает, зато согреваешься, когда плывёшь. "Капитан!" отбижно поправил Вордюк. "Послушайте, это кто вообще?" Мила испытала довольно-таки тошнотворное дежавю. Именно так всё началось в прошлый раз, с приближением того, что кретины повысили в звании. Все верно, только таких и повышают, микнуло у неё в голове. Ах, да, конечно, поправилась она. Это Мила Сергеевна, застали с вашего звонка, капитан. Мы его, перебил Вордюк. Уй. Сергей Михайлович разве не предупредил, что теперь вы координируете все действия со мной? Михайлович? Охоломление в голосе. Сергей Михайлович, уточнила Мила, где вы сейчас находитесь? Ну, на дежурстве. У вас все готово, Коля? А? Ну да, в общем-то, Мила поняла, что он наконец начал соображать, с кем говорит. Вы сегодня его встречаете, Николай? Так точно, уже едем. Почти, можно сказать, 12.30, пробытие самолета. Планы корректируются, Коля. Сначала заедете за мной. За вами? — удивился Вардюк. А вы что, не в Киеве? Я в Ялте. И еду с вами. У нас мало времени, Николай. Надо так надо. Вардюк издал вздох, от которого закрустил бы и камень. Давайте точный адрес. Мила вопросительно посмотрела на Ванифацкого. Тот стоял, прижимая к уху параллельную трубку. Справа от Бонника сидел огнемет. Леня смолил одну сигарету за другой, выпуская дым в потолок и из-под лобья поглядывая на Милу. Ванифацкий и Леня обменялись взглядами. Последний утвердительно кивнул. Пусть едут в третьем. — Паса отдыха камень Шаляпина. Знаете такую? Двенадцатый километр по трассе на Алушту. — Знаю. После некоторой семинки подтвердил капитан. Миле показалось, что он слегка удивлен. — Далеко вам ехать? — Не особенно, — протянул милиционер. — В полчаса управимся. Ну, минут сорок, самое большее. — Я в крайнем у моря Бунгало. — Восемнадцать, — одними губами подсказал Банифацкий. — Восемнадцатый номер, — уточнила Милла. «А как я на базу попаду?» — спросил Вардюк. «Ворота открыты. Я буду встать в домике. И поторопитесь, Коля, чтобы нам к самолету не опоздать». «Не опоздаем!» — заверил капитан Вардюк. «Когда у меня все!» — Мила положила трубку. «Улет!» — парамарматал Боник. «Так просто!» «Не кажи гопа, вот, Вацик!» — Ветряков встал. «Лады! Надо подготовить комитет по встрече!» Мила в душе содрогнулась. Ли не оставалось ничего другого, как ожидать развязки и надеяться на счастливый случай, который подарит возможность улизнуть. Капитан Вордюк и лейтенант Любчик отправились на охоту за позоранку. Такая уже у них была работа выходить на большую дорогу с петухами, это если не считать ночные дежурства. То рано встает, тому Бог дает, — любил долдонить Любчик. Смысл этой старой, как мир, фразы он понимал по-своему. В том и состоит долговечность афоризмов, а не универсальные, широко трактуются. Под каким хочешь углом зрения смотришь и видишь, что больше нравится. Как младший по званию, а Любчик каждое утро заехал за Вардюком, Они надувались крепчайшим черным кофе в четырехметровой конуре, которую Вардюк называл «кухней». Остальная часть двухкомнатной хрущевки, где кроме Вардюка проживали и его жена, дети и теща, в это время еще спала. Вардюк в парасониках мурился, курил на тащаке, постоянно теребил подтяжки, без которых машинная мелицейская далифе на верняка сползла бы с его тучей из задницы. Для любчика они являлись сигаретам демоны, пожиравшие напарника. Вардюк с звидным упорством, подымавший квартирный вопрос перед начальством, в очередной раз остался с носом. Очередь на жилье, продвигавшаяся черепашьими шагами, можно было растянуть от горы с полкомой до Турции. В ней все время появлялись китай-готники, которых Вардюк с удовольствием застрелил бы. Отчаясь и ждать милости от родного ведомства, Вардюк решил, что взять их самостоятельно и его прямая задача — спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Любчик полностью разделял это весьма здравое мнение. окончившейся кофе, приятели выбирали точку на трассе, прятали машину в кустах, а сами, наподобие каких-нибудь команд из фильмов с участием Шварценеггера, принимались терпеливо выжидать жертву. Едва только такая появлялась, рубщик махал жезлом, а затем припровождал нарушителя к машине, где ждал своего часа вордюк, пока вордюк обрабатывал клиента, а рубщик выпасал следующего. Схема была простой, однако работала как хорошо отлаженный механизм. Излишки выколоченных из водителей средств вордуп с люпчиком исправно сдавали вышестоящему милицейскому начальству и пребывали на отличном счету. Ну, что, спросил люпчик и утёр пот со лба. Солнце стояло в зените, припекало. Скука на косиле "Не густо", вздохнул Вордюк из салона, который уже нагрелся как духовка. С утра им пришлось 4жды переезжать с места на место. Чёртовы водители предупреждали друг друга, мигая фарами. Стоило только раз высунуть нос из кустов, и всё, никакого колёва. В конце концов, на парнике свернули на узкую дорогу, ведущую к пансионату механизированной колонны, выкупленному за гроши каким-то нуворишем. Дорога была перспективной в том плане, что на въезде висел кирпич, а поскольку была суббота, существовала вероятность пошевелиться за счёт компаний, которые хлебом не корми, да и на море выбраться.